Боль и недомогание. Какой бы ни была боль, слабый или сильной, мы научились мастерски ее игнорировать. Стиснув зубы, мы просто живем дальше. Когда я задаю клиенту вопрос «Как у вас дела?», то чаще всего получаю в ответ «Хорошо» или «Все в порядке». Затем, в ходе рассказа о его эмоциональном состоянии, нередко оказывается, что он посещает психолога или психотерапевта. Однако физическое самочувствие затрагивается крайне редко. Как правило, мне приходится подталкивать клиента в этом направлении. А как вы чувствуете себя физически? Что говорит ваше тело? Такие моменты очень важно отслеживать. Телесная боль или недомогание часто сопровождают нас так долго, что мы к ним привыкаем. Мы несем боль в своем рюкзаке среди прочих вещей, составляющих нашу жизнь. Выпрямив спину и высоко подняв голову, мы продолжаем шагать вперед. Однажды я спросила у клиентки, «Как себя чувствует ваше тело?» Она ответила, «Нина, знаете, я часто концентрируюсь на животе. Меня преследует какой-то дискомфорт, но я его обычно игнорирую. А сейчас вы спросили, и я задумалась, «Наверное, с моим животом что-то не так». Мне захотелось углубиться в эту проблему, и я предложила: Хотите попробовать сосредоточиться на этих ощущениях? Можете сейчас положить руку на живот и попытаться его прочувствовать. Спросите себя, что именно вы чувствуете? Что ваш живот хочет вам рассказать? Она согласилась и закрыла глаза. На минуту воцарилась полная тишина. Я слышала только ее дыхание. Моя мать. «Это она сидит у меня в животе. Я чувствую. Это переживание из-за наших отношений. Нам очень сложно общаться, и я не могу ничего исправить, хотя постоянно ищу способ. Я часто обсуждаю с психологом свои отношения с матерью. Боль в животе возникает в основном, когда мы говорим о моей маме. Мне бы хотелось понять, как с этим справляться, потому что с болью приходит тревога. Что хочет сказать нам боль в животе или в шее, плечах, спине? А мигрень и боль в горле? Все эти симптомы, которые мы игнорируем и несем в себе, на самом деле что-то значит. Уделите им внимание в спокойной обстановке. Не спешите. Вам нужна помощь? Обратитесь к специалисту, чтобы постепенно, в своем темпе, изучить послание собственного тела. Старайтесь их прочувствовать. Либо записывайте ощущения, используя, например, ассоциации. Таким образом, вы составите достоверный перечень того, что эта боль могла бы значить. Просто пишите. Велика вероятность, что вам откроется истинная причина вашей боли.